который не характеризуется никаким цветом, если не считать прилагательного чёрный, каковое часто связывается со словом капитал. И таким образом является его фигуральное определение. Не знаю, почему в народном языке деньги представляются чёрными, хотя в действительности они обычно играют всеми цветами радуги. Роскошные издаваемые журналы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 Надеясь хоть временно оторваться от будничных забот, я попыталась усвоить современное учение, согласно которому цветов вообще не существует. Различаемый нами цвет это только ложевая видимость и политическая пропаганда. Ощущение цвета является лишь результатом какого-то неизвестного процесса, порождающего в нашем мозгу яркие зрительные образы.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 В нашей стране издано и продолжает издаваться бесчисленное количество иллюстрированных журналов и записок путешественников, в которых рассказывается о странах и народах Южной Америки. Нельзя осуждать людей за их любовь к экзотике, но всё же я оставляю описание природы специалистам этого дела. Таким образом я избегну их вполне человеческой профессиональной зависти.